Глава 31. Дела семейные. Витя, ты сильно занят? Звонок от тёти Вали поступил в самый неподходящий момент. Виктор пытался одновременно общаться с начальством по телефону, с подчинёнными по переписке и с горем вживую. Выходила откровенно херова. Начальство, похоже, словив в такие старческий маразм, требовало стопроцентного выполнения плана и переживало, что у нас на периферии рука руку моет и все кумовья. Это был толстый намёк, который Вавик упорно не собирался понимать и вяло отбрикивался дежурным: "Понял, сделаем, согласен". Подчинённые жёстко тупили с доказательной базой на одного шустрого майора, развернувшего прямо под боком у Вика коммерческую деятельность и попутно крышевание сети ломбардов. Эта ересь, которую ему присылали на почту, только подтверждала факт, что нормальные сотрудники навес золота, а вот дебилов, как всегда, хоть жопой жуй. В голове же постоянным рефреном звучал испуганный и напряжённый голос Снегурке, которую всё его существо требовало спасать в первую очередь. Да ещё и Горня неожиданно разговорившись, бубнил что-то односложное про брата и сестру Курагиных, которые вообще не простые и не надо бы их так просто отпускать. От обилия информации у Вика пухла голова. И звонок от экономки, которая с 13 лет его крайне редко позволяла себе фамильярничать, стал последней каплей. и напряг до невозможности. Сильно. Что такое? Вик в последний раз рявкнув в служебный, понял, сделаю, отрубил надоедливого генерала, закрыл почту и взглядом заткнул Гора. Хочу сообщить, что Евгений Петрович только что приказал арестовать Александрова. Какого Александрова? Вик даже не врубился сначала, о чём это тётя Валя. Ту самую, Витя, которой ты уже два раза выходной давал среди рабочей недели. и хитной холоднатвее экономка. И вот тут Вика ощутила, что значит выражение полный пиздец, потому что он как раз и наступил, неожиданно, как и положено пиздецу. Ошарашил, накрыл и временно отключил соображение. Какого хера? Не выдержав, заорал Вик в трубку, но тётя Валя проработала у них в семье более 30 лет, видела всякое, поэтому не испугалась. У отца своего спроси, мне он не отчитывается. Ладно, ладно. Вик, поймав удивлённый взгляд Гора, матнул головой на дорогу, показывая, что 140 вообще не скорость, и надо бы как-то пошустрее. Когда? Примерно на 5 минут назад увезли. Я понял. Отец дома? Да, я ему кофе в кабинет отнесла. Хорошо, тёть Валя, и спасибо вам. Не за что. Она отключилась, а Вик на секунду завис, прикидывая, что делать. Надо за Снегуркой. А куда её повезли? Если в центральный, то по особому распоряжению отца. хер отдадут без его письменного приказа пока туда домчит пока проломится её могут обидеть при одной только мысли что его нежную снегурку будут допрашивать а возможно и осматривать в глазах буквально краснотой залила надо сцом сначала подал голос гор прекрасно слышавший весь диалог прояснить что распорядился об отмене задержания да Викс, в вихр секунду потопив боковое, на пролетающие с бешеной скоростью частные домики, набрал ещё один номер. Дядь Ваня, привет. О, как. Сам подполковник обо мне вспомнил. Весёлый босок старого отцовского кореша, а сейчас начальник осезон, придал сил и немного прочистил голову, забитую красным марьем. Ты как? Скоро звезду-то добавишь? Обмывать позове. Обязательно, дядь Ваня. Ты мне скажи, отец к тебе никого по личному распоряжению не направлял? Вить, ну ты же знаешь, что не могу. Я понял тебя. Пожалуйста, дядя Вань, придержи человека в хороших условиях, без напрягов. Витя, если есть прямое распоряжение, я сам понимаешь. Понимаю, потому и прошу. Просто по-человечески. Вик уловил колебание, добавил с нажимом. За мной не потеряется дядя Ваня. Ну, хорошо. Не обещаю долго. Часа 2 максимум. Решай быстрее вопросы. Спасибо, дядь Ваня. На звезду позови, не забудь. Обязательно. Вика трубил связь, переглянулся с Гором, и тот без вопросов рванул к дому родителей. Тебя ждать? Нейтрально поинтересовался Гор, когда подъехали к особняку. А ты за таксиста сегодня? Нет, но ты в херовом состоянии. Не надо бы за руль. Нормально всё будет. Я подожду всё же, а то если вызов на труп поступит отсюда. Время терять, ехать. Сплюнь, скотина. Вик выскочила из машины, а Горгозанов выехал со двора. Дверь открылась ещё до того, как Вик позвонил. Тётя Валя кивнула приветственно и взглядом указала наверх. Значит, отец в кабинете ещё. Отлично. Вик побежал по лестнице, даже не раздеваясь. Времени не было на всякую фигню. Да и за Снегурку ещё ехать. Отец, какого хрена? И тебе привет, Витя. Отец сидел у рабочего стола, на который Вик уже, наверное, никогда не сможет спокойно смотреть, и разглядывал какие-то документы. Поднял глаза на всмылинова сына, отложил в сторону бумаги. Садись. Не когда. Александру, за что ты их прихватили? Вот как, прямо с порога, вместо здравствуйте? Ну, хорошо. Генерал откинулся на спинку кресла, задумчиво осмотрел Вика. И тот неожиданно под этим жёстким взглядом почувствовал себя восемнадцатилетним пацаном, наперекор властному папаше, свалившему сначала в армию, потом на контракт, просто чтобы показать, что он не очередной генеральский, правда, тогда ещё полковничий сынок, и всего способен добиться сам и не зависеть от мнения родителей. Странное, невероятно тупое ощущение, вернувшее его в прошлое, неожиданно предало сил. Молодой дерзости, когда нет вообще никаких авторитетов. И уж тем более отец не авторитет, даже такой. А потом Уик усмехнулся в ответ на жесть во взгляде генерала, демонстративно медленно прошёл вперёд, сел в кресло. Мне вот интересно, сынок, ты в самом деле думал, что я ни хрена не узнаю, что у меня под носом происходит? Не узнаю о твоих шашнях с прислугой, а? Так плохо обо мне думаешь? В выражениях подержений. Да это я сдерживаюсь, и сильно. Потому что на самом деле мне орать хочется, а на тебя вроде как не положено уже по статусу. Ты ж у нас из тех подполковников, на коврах, у которых генералы плачут как дети. Не надо цитат. Вопрос тот же. За что задержали Александрова? За шпионаж. А вот это было неожиданно. Вик даже на полсекунды лицо потерял. А отец такие вещи всегда умел отслеживать. Не даром генерал. Не ожидал, сынок. думал сладкая девочка, обычная, да? Понравилась сразу. И мозги в члены утекли. Удивил ты меня, честное слово. Доказательства. Всё есть, сын. И тут твой проёб тоже, кстати, на лицо. Не проверил её толком, не пробил. Всё топорно сделал, поверхностно. Так сладко между ног у неё, что на безопасность отца родного забил. Тварь двуличную в дом притащил. Голос отца становился всё громче, всё грубее. Вик поморщился. Не ори, не наплачься. Ещё раз доказательства. Её послал один из моих подчинённых. Не сам, конечно, через козла. Знаешь такого? Знаю. Я самого его давно пасс, а он меня. Наши внутренние тёрки. Короче говоря, он на моё место метил, и у него в столице большая волосатая лапа. Но у меня волосатей, сам знаешь. Отец нашёл коробку с сигарами, достал одну, отрубил кончик гильеттинкой, сунул в рот, вопросительно глянул на Вику. Но тот не шелохнулся, чтобы помочь прикурить, просто сидел, сверлил его холодным взглядом, и очень надеялся, что лицо его ничего не выдаёт. В принципе, пока ничего нового он не услышал. В высших эшелонах всегда шла агрессивная возня. Отец в ней участвовал, и было понятно, что не всем он нравился. и на тёплое местечко вагон и маленькая тележка претендентов. Короче говоря, меня предупредили насчёт него, а я не стал играть. Вызвал и намекнул. Кое на что? Сам знаешь, я всегда страхуюсь. Вик кивнул. У отца всегда была полная досье на его подчинённых, да и не только на них. Судя по всему, Самуайлову было из чего переживать. После этого всё утихло. Но я всё равно мероприятие необходимое провёл и выяснил, что Самойлов с козлом в одну баню ходит. Прямо так интересно. И главное оригинально. Но ну, о дальше прихватил козла, а он и выдал, что у меня в доме казачок мать его засланный. Последние слова отец проорал, не выдержав спокойного тона, отшвырнул сигару, встал, заходил по кабинету. Вот я всё могу понять, Виктор. Всё. Я тоже мужик, и у меня всякое. Ну неважно. Но чтоб из-за пизды мозги потерять? Оно у неё золотое, что ли? Я сказал за выражениями следи, и в третий раз. Доказательство где? Виктор тоже повысил голос, поднялся, шагнул к отцу. Так они и замерли друг напротив друга, обмениваясь полными злобы взглядами. А потом генерал неожиданно выдохнул, вздохнул как-то, глядя на сына с затаённой жалостью. А неплохо она тебя зацепила. На царёшь, ещё немного и что? Рука бы поднял из шлюхи, а она не шлюха, она шлюха и шпионка. Козёл при мне ей позвонил, и она согласилась вынести из сейфа флешки. И, кстати, под протокол рассказал, что она именно по его наводке сюда уже залезла в новогоднюю ночь, но ничего не взяла. Или взяла? Он думал, что взяла, потому что они её искали. Она бегала, а потом пропала. Я оказалась в итоге прямо там, где и искать не думали. Конечно же, просто так, Маттео. Когда она к тебе в постель пролезла, а? Прямо в новогоднюю ночь или позже? Сколько времени тебе понадобилось, чтобы забыть про всё на свете? Конечно, она несчастная такая, я тебя понимаю. Сама блядская невинность. Но флешке она согласилась унести. Не унесла же? Нет, конечно. У меня двойное шифрование. Но это я теперь знаю, что всё на месте. проверил первым делом. И да, если бы унесла, толку мало, сам знаешь. Флешка не откроется без отпечатка пальца. Но суть не в этом. Суть в том, что у меня подносом сидела девка, чуть было не обокравшая меня и вполне способная обокрасть. Бомба, блядь, замедленного действия. И притащил её сюда мой сын, который не просто мой сын, он ещё и при такой должности, что просто страшно становится на нашу УСБ. Физический проёб. И, возможно, не один, да, сынок. Что мне с этим делать всем? Во-первых, сесть обратно в кресло. Сейчас вызову тётю Валю, она тебе нитроглицерина даст. Вик в самом деле выглянул из кабинета и отдал распоряжение. Вернулся, судовелитворением посмотрел на отца, усевшегося в кресло, прикурил, дождался экономку с лекарством и водой, закрыл за ней дверь и сел обратно на стул. Ну а теперь по порядку. Во-первых, Александра официально завербованный агент, негласник. И ты своими действиями сорвал мою операцию. Полюбовался на вытянувшееся лицо отца. И ещё воды выпей. Во-вторых, про козла Флэшки заказ на тебя я знаю давно, как ты понимаешь. Ты действовал грубо, взял козла, причём скорее всего по теме, не относящейся к моим разработкам. Я его у тебя забираю, кстати. Сегодня будет запрос официально. В-третьих и последних Не сейчас, никогда либо вообще свою личную жизнь я с тобой обсуждать не буду. А сейчас распорядись освободить моего незаконно и безосновательно задержанного агента. То есть ты ведёшь служебное расследование, одним из фигурантов которого является твой отец и не считаешь нужным ему об этом сообщить, хрипло спросил отец. Виктор только глянул красноречиво, и генерал замолчал. Понятное дело, что бред. Конечно, не сообщил, когда это УСБ отчитывалась о своих делах кому-либо, кроме непосредственного начальства. Генерал побарабанил по столу пальцами, выругался, затем набрал номер и отдал краткий приказ. С отвращением бросил трубку на стол, уставился на сына тяжёлым взглядом. Вик больше не собирается задерживаться, встал и шагнул к двери. Шпионку свою утешать рванул. Я, кажется, уже говорил, что свою личную жизнь с кем бы то ни было обсуждать не собираюсь. И с тобой в том числе всего хорошего. Вик вышел, аккуратно прикрыв дверь, и сбежал по лестнице вниз, и не слышал тихо сказанного вслед вырос волчонок, судовелитворением и даже восхищением сказанного.